Эники-беники. Каждый из нас в младенчестве овладевает речью, чтобы выражать собственные желания и переживания, добиваться своего. Боюсь жука, хочу на горшок, не буду кашу. Рано или поздно мы обращаем внимание, что некоторые слова забавно перекликаются друг с другом, иногда бессвязно, кошка немножко, иногда чуть ли не со смыслом, собака кусака. Но это не все. На слух... Мы различаем, что одно и то же сообщение может идти как по маслу в полдневный жар в долине Дагестана, а может будто через силу волоком в долине Дагестана в полдневный жар, но в личной разговорной практике мы лишь изредка и случайно наблюдаем на рифму или стихотворный размер «пойду-ка я пройдусь с собакой» и, в лучшем случае, Улыбнемся обмолвке, зная, что в обиходе размер и рифма просто-напросто совпадение, что особая поэтическая складность не присуща речи изначально. Поэтому профессиональный поэтический навык осмысленно говорить стихом всегда будет оставлять впечатление какого-то чудесного исключения из неукоснительных правил и норм земной жизни с ее гравитацией, трением, энтропией и прочими враждебными процессами включая старение и смертность, требующими от нас неусыпных усилий по преодолению или хотя бы отсрочке этих неудобств и бед. На том же праздничном отрицании ежедневного опыта стоит всякое трюкачество, например, фокус. Мы готовы биться об заклад, что цилиндр пуст, а он нет, на наших глазах дядя во фраке извлекает за уши из цилиндрической пустоты и предъявляет публике живого кролика словом, возвращаясь к теме моего рассуждения, изъясняться медленно и с трудом естественно, говорить стихом противоестественно, даже сверхъестественно. И чем ближе регулярная, то есть обладающая как минимум стихотворным размером поэзия к разговорной речи, тем сильнее впечатление чуда. А с рифмой подавно — Книжная речь и сама-то по себе довольно искусственна, так что эволюция ее в заведомо более искусственную и стихотворную кажется чем-то довольно логичным и не так изумляет и веселит, как превращение в стихи общедоступной обиходной речи. Ведь знакомая женщина в ярком гриме удивляет сильнее модели с глянцевой обложки. У них там, в их рекламно-гламурном зазеркалье, все неправдоподобно эффектно, то ли дело у нас. Ровно поэтому, вероятно, и увлекает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 и стай галок на крестах. А какое сильное действие производит бытовое брюзжание лирического героя, клянущего свою рассеянность в шедевре Владислава Ходосевича? Бытовое брюзжание, но ямбом и каким? Перешагни, перескочи, перелети, перешто хочешь, но вырвись камнем и спрощи, звездой сорвавшейся в ночи, сам затерял, теперь ищи. Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи. Игровая складность поэзии может восприниматься автором как иго и надругательство над нешуточной драмой жизни и придать стихотворению надрывно-трагическое звучание. При внимательном чтении авторское бешенство на версификационную кабалу слышится в элегии Александра Веденского, в которой ткань стиха намерена будто изнаночным швом наружу Вывернуто кондовыми рифмами на показ Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы, в полетке нет пощады, они отсчитывают время, они испытывают бремя, пускай бренчит пустое стремя сходить с ума не надо. В говорении традиционным регулярным стихом, даже на неприятные темы, есть какая-то праздничная приподнятость, карнавальный привкус. Ведь пересечь улицу пешком и надежнее и быстрее, чем пройти над ней по канату. Однако только вовсе скучный человек не задерет голову, чтобы подивиться на канатоходца. В пользу такого стихосложения Сергей Аверинцев приводил самые возвышенные доводы, что бы ни приключалось с героем, но за одной хореической строкой непреложно последует другая, и так будет до конца драмы. Примерно так, как после нашей смерти будут до конца мировой драмы, Продолжать сменяться времена года и возрасты поколений, каковое знание, утешая нас или не утешая, во всяком случае, ставит на место и учит мужеству. Почтительно присоединяюсь к мнению выдающегося ученого. 2016 год.